Глава двадцать четвертая. Снова пришел сентябрь, но селу было еще не до школы. На реке возле перевоза уже стояла на якорях огромная баржа, которая была хорошо видна с крутого берега. Почти каждую осень Кулаков отправлял в Москву баржи с сеном, накошенным с его лугов константиновскими мужиками. Высоченные стога были сметаны на подгорье за бревенчатой стеной, обегавшей всю усадьбу. В погрузке и отправке сена участвовало все село. Первой принялась за работу артель мужиков, которую возглавлял плотник Ванчок Солякин. Артель сооружала высокую и длинную от берега до баржи площадку для въезда и разгрузки тяжелых вазов с сеном. Ванчок громко распоряжался, Лес на незаконченный каркас, ловко ходил на высоте по бревну. Скоро каркас был готов. Сделали на него плетеный настил и приступили к погрузке. Мужики на усадьбе разваливали стога и едва успевали навевать вазы, которые вереницей везли к свалочной площадке мальчишки. Дергая вожжи и покрикивая на воронка, Сережа осторожно вел его по настилу, в конце которого, далеко внизу, ожидал их разинутый зев баржи. Воз мигом сваливали вниз, и Сережа, уступая место следующему, уже катил к за новым. Наконец, стага растаяли, и в ненасытном чреве баржи, но работа еще не закончена. Нужно было стронуть эту тяжело нагруженную громадину с места и развернуть ее на реке. Часть мужиков вооружилась длинными жердями, а остальные впряглись в толстые канаты, протянувшиеся от носа баржи. Напрягаясь, чуть не падая в песок на колени, мужики пытались сдвинуть ее. После неудачной попытки в село вступил есенинский сосед Оверька. Задрав свою козлиную бородку и дирижируя руками, он командовал «Раз-два взяли! Раз-два взяли!» И мужики дружными рывками старались шевелить баржу. «Эй, дубинушка, ухнем!» — грянул многоголосый хор. «Эй, ты сильная, сама пойдешь! Сама пойдешь! Сама пойдешь!» И вдруг раздалось дружное. «Пошла!» И баржа, покачиваясь на воде, начала медленно разворачиваться по течению. Летели вверх картузы и шапки, махали вслед десятки рук, провожая ее. Угощение и расчет деньгами состоялись тут же, на берегу, и разбогатевшим мужикам было на что погулять теперь в приближающийся Софьин день или заткнуть кое-какие прорехи в своем хозяйстве. А ребятня привкушала уже все доступные ей удовольствия и лакомства на веселой сельской ярмарке. Второй предел Казанской церкви был во имя святых веры, надежды, любови и матери их Софьи. Село праздновало Софью веселее и шире, чем Казанскую, поскольку совпадала она с окончанием полевых работ и обещала от тяжелых трудов долгую передышку. Молебны с угощением после них гостей и близких начинались с солнечной стороны улицы и, обойдя все избы, заканчивались лишь на четвертый день на полевой стороне. А молодежь с песнями и плясками проводила это время на сельской площади. Сюда привозили и ставили настоящую карусель, и от желающих покататься под гармошку на резных деревянных конях или парами на скамеечках не было отбоя с утра до вечера. Вся площадь возле карусели усыпана подсолнечной шелухой, конфетными обертками, огрызками яблок. Пряники, пряники медовые, а вот петушки, гребешки, платочки, ленточки шумно и весело торгуют в стоящих вокруг палатках с красным товаром, игрушками и сладостями. Все эти дни ребята почти не уходят с площади. До одырю, накрутившись на карусели, пробуют лакомства, которые еще слаще потому, что покупаются на собственные заработанные деньги». Много их толпится около торговцев арбузами, привозимыми в село только к этому празднику. Но из-за высокой цены покупают их ребята кусками». Гуляют по площади парни в расшитых рубахах, в жилетах, в сапогах с напуском. Заглядываются на них девки в ярких платьях и шелковых косынках. Не кончается хоровод, сгрудившийся возле гармониста. Под песню лихо отплясывает возле девок Аверка в праздничных портках. На семнадцатом году Отдавали молоду, ох, калина, ох, малина, отдавали молоду. Отдавали молоду за седую бороду, ох, калина, ох, малина, за седую бороду. А седая борода не пускала никуда, ох, калина, ох, малина, не пускала никуда. «Пойду в проруб за водой, возьму старого с собой, ох, калина, ох, малина, возьму старого с собой». Возьму старого с собой, сунув прорубь головой. Ох, калина, ох, малина, сунув прорубь головой. И одного только не может решить Серёжа. Осмелился бы он вот так же, взявшись за руки, отплясывать в этом хороводе с Анютой.